Ролло решил, что я должен стать его наследником и считает, что если свяжет нас с тобой браком, то это будет порукой надежного союза с могущественным и популярным среди франков герцогом Робертом. В это мгновение взгляд его был красноречивее слов. Ты знаешь мои условия, Атли. Попробуй уговорить Ролла. Она не хотела думать о том, что произойдет, если Ролло даст согласие. Ей хотелось одного — скакать вместе с ним по равнинам, ловить его взгляд, смеяться, слышать его голос. Она все еще оставалась пленницей. Ролло не отменял своего решения поженить их Сатле, но пока Конунг молчал о своих планах. Эмма была счастлива. Счастлива, что ее не принуждают, что ее развлекают или лелеют. Счастлива, что сможет видеть Роллу. Однако постепенно Ролло стал все меньше уделять внимания Эмме. Ближе к лету в Руан стало пребывать все больше судов с викингами ковалось оружие, город гудел, как улей, и только и разговоров было, что о походе в Британь. Походе меча, ибо всем было известно, что Ролло намерен вернуть себе знаменитый меч своего отца, ролла пешехода Единственным утешением для Эммы в эти дни было то, что Атли порой брал ее с собой во дворец Ролло, и она видела там своего варвара. Своего? Она старалась не задумываться о своих чувствах, опасаясь вспоминать, как некогда жила одним желанием отомстить. Но как давно это было? К тому же, разве не знала она о существовании в Руанском дворце признанных наложниц Роллу, от которых у него есть дети, не говоря уже о его жене Снефрит Лебежье-Белой? Но когда она Сатли посещала дворец Роллу, наложницы всегда держались в сторонке, с завистью наблюдая, как Роллу шутит и смеется с Эмой. Но Снефрит... Она подавляла девушку своим присутствием. Она имела все права на Роллу, восседала на пирах рядом с ним, была его подругой и советчицей. Но прежде всего она стремилась удержать властелина в своем доме за городом. Иногда Роллу просил Эмму спеть для него, и она охотно соглашалась. Однако, несмотря на увлечение Роллу, чувства Эммы к нему были еще подевичьи наивны и романтичны. Порой она мечтала увидеть его влюбленным, покорным. Вот тогда-то она и поглумится над ним, припомнив ему все, вспомнив свою месть. Неужели она могла так забыться, поддавшись обаянию пленившего ее варвара? Но от Ролла исходила такая сила и страсть, что если бы он только пожелал, то овладел бы ею. Сезинанда утверждала, что плотская близость восхитительна, Эмму же это пугало. Она невольно отшатывалась от Роллу, когда чувствовала силу его рук, снимавших ее с коня, по спине пробегал холодок, когда она замечала блеск в его глазах, окидывающих ее с ног до головы, слышала его учащенное дыхание, но его посягательства она уже не боялась. От того, что Эмма называла похотью, она как щитом была ограждена преданностью Роллу младшему брату. Роллу и Атли. Атли всегда очень много значил для старшего брата, Ролло и сам замечал ревность брата. Он понимал, что Атли страдает, видя, как сблизились его великий брат и любимая женщина, и он решился положить этому конец. Ролло прибыл в аббатство святого Мартина один. Эмма, завидев его, сбежала по ступенькам крыльца, подхватила его коня под узцы. «Рада приветствовать тебя, Роллу. Большая честь! Среди стольких забот великий властитель нашел минуту навестить столь незначительную особу, Она понимала, Ролло известно о том, что ни епископа Франкона, ни Атли сейчас нет в аббатстве, а это значило, что ехал он именно к ней. Не глядя на нее, Конунг неторопливо перебросил ногу через луку седла и спрыгнул на землю. Думаю, пришла нам пора поговорить, эма Но, увидев волнение на ее красивом лице, невольно смутился, стал говорить, что привез ей подарок, Он и в самом деле привез ей в подарок длинный меховой плащ из рыжих лис, капюшон которого из светлых и темных оттенков меха завязывался шнурками с пышными помпонами. Роллу сам накинул на девушку эту мягкую роскошь и засмеялся, любуясь ею. — Вот, теперь ты вся рыжая. — Как хороша. — Хороша? — Тогда я буду носить его, хотя на подходе лето, — смеясь сказала Эмма, и, не удержавшись, метнула на Кононга кокетливый взгляд из-под длинных ресниц. — Ролло шумно вздохнул и отошел от нее. Сел за длинный стол, положив на него свои сильные руки и, глядя прямо перед собой, «Думаю, Эмма, что перед отбытием войска я все же увижу, как Атли наденет на тебя брачные браслеты. Я так решил».